Иван Дирюжин «Ковид и кукла» Детские куклы бывают очень разными, красивыми, большими, страшными, высокими и маленькими, в туфлях, на каблуках и без. Кукла будоражит воображение своей маленькой хозяйки и, попадая в руки, позволяет ей быть причастной к большой жизни. Ловкие руки ребенка вкладывают в пластмассовую игрушку душу, поэтому в каждом доме, где есть дети, появляются, пусть и похожие на манекенщиц, в данном случае не хочется вносить серую действительность в чудесный детский мир, врачи, продавщицы и учителя. В этом выдуманном мире все замечательно. Дети слушаются и едят кашу, с радостью ходят на уроки и подставляют руки для уколов. Однако жизнь, та, что настоящая, и та, благодаря которой молочные зубы сменяются на коренные, вмешивается и сюда». Вчера я беседовал с дедушкой, ему уже за 80. В молодости это был педагог, спортсмен и общественник, а может даже и состоял в партии и любил Ленина. Диктофон писал, собеседник вспоминал начало 60-х годов, а я оглядывался в поисках деталей. Дедушка живет один, но, видимо, родные его помнят любят и навещают. На столе лежали бумаги, одна из них — копия аттестата 1924-1929 годов, собственная книга, и стоял тюбик лака. Я не Шерлок и даже не Джон, но даже мне понятно, что без женщин здесь не обходится. В разных концах дома Расставленные два кукольных замка в несколько этажей. На стене расположен вполне добротный ЖК-телевизор, который дедушка сразу выключил. Разговор утомительный. Собеседник хоть и интересный, но слегка нудный. Чтобы скрыть свою слабость, он цеплял пальцы трясущихся рук и во время пауз схлопывал челюсти. Зря. Трясущимися руками меня удивить сложно, а над старостью смеется только дурак. Вообще, он мне даже понравился, только слишком наивный и открытый. Вот люди и пользуются. Ворчаливость и недоброжелательность, как это ни странно звучит, иногда спасают. Чтобы занять себя, я оглядывался по сторонам, держа разговор под контролем. Семь внуков и три правнука. И кто-то из них, кажется, завязал бледной кукле рот. Точнее, заклеил. Девочка, юные джентльмены не возятся с Барби, не пожалела красного пластилина для своей работы. Поверить в это сложно. Едва ли хоть в одной игре присутствует команда кого-либо заткнуть. Неужели куклу похитили? Может, она была слишком общительная? Может, слишком красивая? Вполне возможно, что да. Этакая первая красавица дома. В таком случае похищение имело бы смысл. От носа до подбородка ярко-красная масса. Раньше я такого не встречал. Ноги куклы на столе, причинное место на стульчике. Позади стоят остальные атрибуты кукольного мира — столы, стулья и так далее. Захотелось проверить увиденное. Как не обидеть хозяина? Может, он заметит и подумает, что я пришел с недобрыми мыслями? Я стал тянуть шею и щурить глаза. Дошло! Это же маска! Проклятый коронавирус добрался до детей! Намордники носят даже куклы. Интересно, что ей и вообще остальным детям рассказывают родители про необходимость их ношения и как ребенок объясняет это своим куклам? Наверное, так и говорит. Носи маску, доченька, а то заболеешь. Игры — отражение жизни. А раз и в воображаемом мире существует страх заболеть то это просто ужасно. Это тот случай, когда детскому знанию не радуешься. А ведь у этой девочки существует десяток подруг, у которых живут точно такие же куклы. Разве что маски у них другие, хотя это и не важно. С другой стороны, это может быть и отражением страха, который испытывают дети. Да чего же все это противно? Да и конец истории, судя по ежедневным больничным сводкам, даже не близок. Нас еще ждет время, когда в каждом доме, где живут дети, будет кукла, блестящие и разукрашенные губы которой будут прочно залеплены пластилином или скрыты под тряпкой.